СТИХИИ Целостный и неделимый мир красив как образ. Приятно любоваться природой, когда облики света, шорохи, запахи и яркие краски сливаются в одну картину. Когда мы погружаемся в нее и сами становимся ее частью. Но что делать, если требуется засучить рукава и поправить прекрасную картину? И неважно, кистью на холсте или лопатой в саду. Целостность картины должна быть нарушена, а отдельные элементы исправлены. Работа в Альянсе непрерывно ставит перед участниками вопросы о том, что такое Викка, из чего состоят ритуалы, как объяснить и продемонстрировать принципы работы в медитации, но главное — как совместить работу множества людей воедино. Благостный подход к миру как к чему-то неделимому совершенно бесполезен для решения любых вышеозначенных задач. Наоборот, и мир, и работу, и даже молитву важно разделить на составные части. Взвесить, проверить, доработать и собрать обратно. И тогда в процессе выяснится, что один член Альянса горячий нетерпим, а другой склонен к затяжной меланхолии. Третий — прагматичен и не понимает абстрактных рассуждений. Четвертый — привык сразу переходить к делу без долгого обсуждения. Ничего нового, ничего странного, ведь неспроста психологи делят людей на разные типы личностей. Но точно так же на типы личности можно разделить и весь мир. Заниматься этой увлекательной работой начали еще в далекой древности. О первых попытках мы едва ли узнаем. Зато нам неплохо известны различные подходы из Древней Греции, Рима и Китая. И в каждом случае отдельный тип взаимодействий в мире приписывался отдельной стихии. Безусловно, стихия являлась лишь красивым образом. Речь никогда не шла буквально о зажженной свече, капле дождя или щепоте земли. Сама по себе свеча, дождь и земля оставались лишь наиболее зримой, осязаемой, понятной формой проявления стихии. Речь шла о первопринципах работы мира, о том, как противоположные свойства сочетаются друг с другом и порождают нечто промежуточное. Так же, как при смешивании синего и желтого цвета появляется зеленый. И зеленый в окружающем мире мы видим гораздо чаще. Нас окружают составные явления, но для работы с ними нужно понимать, из каких деталей они собраны. Веканская традиция имеет несколько направлений, в каждой из которых есть что-то свое. При этом есть и то, что остается неизменным независимо от течения времени. Это касается в том числе и практики работы со стихиями. Представлены они пятью элементами: землей, водой, воздухом, огнем и духом, соединяющим их воедино. По сути, это те природные силы, что существуют наравне с физическими проявлениями во всем мире. Поскольку элементы состоят из энергии, визуально они не проявляются. Но последствия их действий мы можем наблюдать воочию. Извержение вулканов при движении тектонических плит — земля. Волны прибоя — вода. Ураганные ветра — воздух. Лесные пожары от удара молнии в дерево — огонь. Пятым элементом считается человек — дух. Иногда его еще называют эфиром. Данное понятие ввёл Аристотель, который считал, что всякая материя, в том числе и сам человек, пронизаны всеми четырьмя стихиями. При гармоничном их расположении вокруг духа всё находится в равновесии. При этом единство всех пяти элементов является собой систему, отвечающую за цикличность жизни и смерти во Вселенной. Учение об этих составляющих природы является неотъемлемой частью изучения Вики. Стихии вплетены во все естественные ритмы колеса года и являются священными. Каждая из стихий связана с определенной стороной света, имеет свои свойства и по-своему влияет на события и людей. А Дух связывает их все между собой. Их участие в любой магической работе или ритуале в большинстве случаев является неотъемлемым действием. Четверти, как еще называются стихии в Вики, вызываются в круг для защиты проводимой практики от внешних воздействий. Огнем и воздухом пространство очищается, водой и землей освещается. Наше бытие — буквально пронизаны этими четырьмя элементами. С ними связаны знаки зодиака, разделенные на группы по трое. Их влияние учтено в распределении значений карт Таро. Камни, травы, цвета и даже чувства — все подчинено системе стихий. Следуя векканскому календарю, невозможно игнорировать подобные вещи. Так или иначе, мы все состоим из этих элементов. Вода ⁇ это жидкость нашего тела, земля ⁇ органы, воздух ⁇ мысли и стремления, а огонь ⁇ наша энергия и воля. Важно поддерживать баланс этих сил не только вовне, но и внутри себя.